Глава 6. Какой-то из мёртвых миров. Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Одиннадцатый уровень. Некоторое время спустя. Так, что у меня тут... Подумал я, выбираясь в коридор. Комната с артефактами и зал, так сказать, с защитой от магии, остались за спиной. И сейчас я размышлял о том, что же мне делать дальше. По факту, все артефакты, на которые у меня была наводка в этом месте, я уже собрал, раскручив с помощью хранителя ту обманку, что была у него последней линией обороны. С этим горшочком мёда вообще не возникло никаких проблем. Полумагический искин просто-напросто деактивировал созданную им же самим ловушку, и мне осталось лишь вытащить из него все встроенные артефакты, что я достаточно быстро и проделал. И теперь я оглядывал коридор, оценив работу подчиненных мне скелетонов. Весь пол был усыпан различными костями, практически раздробленными в труху. Это были те, кого мой скрипт не смог взять под свой контроль и кого моя мертвая стража посчитала за наших противников и нарушителей охранного периметра. Только вот что-то вспомнив, то количество скелетонов, которое поджидало меня в коридоре, И оценив то количество останков, виденное мною сейчас, у меня что-то не сошлось в голове. «Кого-то тут не хватает», – констатировал я, что подтвердила и нейросеть, закончив сканирование и сопоставив обнаруженные останки с предполагаемым количеством нежити. «И вышло, что около сотни или чуть больше противников тут явно не хватает» но и врагов на этом уровне больше не было. Свои выводы я проверил через навигатор. Да, прикинул я по карте, подсчитав количество подчинённой мне сейчас нежити. Судя по всему, у меня собралась тут небольшая такая армия. И это неудивительно, ведь меток было 214. Вот, кстати, и ответ, сначала подумал я, но потом сообразил. Нет, не всё так просто. Что необычно, не все из обнаруженных скелетонов были отмечены буквами К и М, киборги или мифрил рыцари. Некоторые были обозначены как Н, и в комментарии была сделана пометка, что это неизвестный тип объектов. И этих последних оказалось чуть ли не больше половины. «Вот они, недостающие», – сообразил я, а потом постарался рассмотреть этих новых подчиненных мне скелетонов, но в пределах прямой видимости никого из них не было, а через навигатор я так и не смог понять, кто они. «Кто это, интересно, такие?» – сам у себя спросил я. Это объекты, чья степень защиты имела не слишком значительные отклонения от заданных эталонных структур, внедренных в локальный модуль автономного управления, распространяемый подчиненными нам передатчиками. Таким образом, это тот тип защиты, который удалось взломать без дополнительного привлечения сторонних ресурсов, а только за счет работы самого модуля автономного управления пришел ко мне вполне логичный и развернутый ответ, переданный одним из дополнительных модулей нейросети. Как раз тем, что отвечал за хакинг. «Понятно», – протянул я. «Тем не менее, мне все же было интересно, а кто все эти неизвестные скелетоны? Больно уж их много получилось». «Ладно, это не так критично», – решил я. Главное, что они теперь на моей стороне и со всей остальной подчиненной мне нежитью контролируют периметр уровня, обеспечивая мою безопасность. А то, что уровень уже был полностью зачищен, я проверил через показания навигатора ранее, когда пытался соотнести количество подчиненной и уничтоженной нежити. Осталось решить, куда же мне двигаться теперь. По факту, хоть это и не так явно, но у меня было два варианта. Первый и более очевидный вариант – это вернуться к своему отряду. Но в том-то и дело, коль хранитель сейчас на нашей стороне, то и им ничего особо не угрожает. Конечно, это развалины древнего города и подземелья, где по определению много опасностей, Но отряд Гаисы сможет обеспечить приемлемый уровень безопасности, пока они добираются в то место, где мы встретили Маргола. Ну, а там им ничего угрожать не будет. По крайней мере, в ближайшую неделю. Ведь именно так мне говорит навигатор. И вот отсюда следует как раз этот самый второй вариант. Мы договорились, что они дожидаются меня в убежище пять дней а потом отходят в направлении заставы. Вот и получается, что у меня как минимум есть и самые пять дней, потому как не хотелось бы задерживаться тут на больший срок и отправлять их в дорогу одних. Что-то гнетут меня смутные опасения по поводу ловушки, устроенной ублюсом. И если мы не выйдем из развалин в ближайшие дни, то они точно что-то заподозрят – и постараются перехватить нас в пути. Я, конечно, не говорил об этом своим, но был почему-то уверен в этом. Ведь я, к сожалению, совершенно ничего не знаю о тех монстрах, что были у этого наёмника. А с учётом того, что у него есть эти самые костяные драконы, то, возможно, они спокойно успеют обшарить все окрестности между городом и заставой, да и не один раз. Так что это нужно иметь в виду, а потому и мне необходимо исходить из того, что времени у меня максимум те самые пять дней, а лучше чуть поменьше. Но тут как получится, конечно. Ну и из этого был еще один вывод, менее очевидный. Ведь если я сам буду исследовать эти подземелья, то и мои спутники подвергнутся меньшей опасности, находясь в относительно безопасном убежище. «Значит, решено», – подумал я. «Проверю эти подземелья и дальше. Тем более, судя по карте, через них можно пробраться и ко второй точке, где я засёк ещё одно скопление артефактов. Но перед этим надо бы кое-что выяснить у моего ментального искина». «Кстати», – обратился я к хранителю, – Ты ведь всё еще должен продолжить контролировать ту нежить, что находится в подчиненном тебе сегменте города. Про сегмент я спросил не просто так, ведь по сути это практически все подземелье на данном участке, которое мы преодолели, добираясь сюда. Это не совсем верно, ответил мне мента информационный модуль. Я контролирую лишь те биоментальные объекты, которые находятся в границах моего старого ареала взаимодействия с ними. И мне в сознание была передана карта с помеченной областью, которая как раз находилась между шестым верхним и одиннадцатым нижним уровнями. В верхний сегмент города и подсветились первые пять уровней подземелья, а также сам город над нами – контролируется локально управляемыми биообъектами различной степени сложности и управленческой свободы действий. И хранитель переслал мне образ нескольких скелетонов, а также схематичное строение их метрических матриц, в которых была четко выделена структура различных типов внедренных симбиотов и не только кстати боевых. Именно данные ментально-метрические модули, еще раз подсветив симбиотов, продолжил докладывать хранитель, берут на себя функции локального управления над всеми остальными подчиненными объектами, включая и головной. Также через них производится перехват удаленного управления и осуществляется его передача командному центру. Сначала я не обратил внимания на последние слова из кино, и только потом до меня дошло. «Куда осуществляется?» Удивленно переспросил я. «Какой еще командный центр?» «Командный центр управления», будто несмышленному повторил хранитель, и мне прилетел новый сегмент карты города. Только вот, судя по всему, Находился он где-то в самом его центре, да к тому же очень глубоко под землей. И если недавно хранитель упоминал, что он, благодаря переносу его в подпространственное хранилище, контролирует данный сегмент города до 23 -го уровня, то там эта цифра зашкаливала за сотню. Я, если честно, даже не предполагал, что тут есть настолько глубокие подземелья, и тем более, что там может что-то располагаться. И откуда не только здесь, пробормотал я. Эта часть города существовала еще до нашего появления в этом мире. Подземелья обнаружили создатели, когда приступили к исследованию этого мира, передал мне хранитель. Данная планета богата на аномальные зоны и строения неизвестного происхождения, и об их появлении на этой планете наши создатели так и не смогли найти никакой информации». «Нереально», – прошептал я, – «так тут еще и до них кто-то жил». «Хотя о чем это я? Тут точно кто-то жил». Ведь откуда ты же появилась эта стена из чистого Адамантита. Раньше я почему-то считал, что это наследие войны древних, но как-то не тянули они на такое мегалитическое строение, на мой взгляд. А вот если это кто-то еще более древний, например, те же предтечи, что заточили в столь необычную тюрьму настолько могущественное существо, как Маргола, то тогда и многое другое им было вполне по плечу. Хм, а вот это интересно. Хранитель, а тебе ничего не известно о данной аномалии? И я переслал и скину ментальный образ огромной адамантиновой стены, разделившей эту планету на две неравные части. Да, подтвердил он, это одна из тех аномалий, что обнаружили создатели на этой планете, Во время ее освоения и исследования также ими было обнаружено несколько разрушенных аналогичных барьеров. Вот так выглядели их обломки на тот момент, когда приступили к их изучению. И уже мне пришло ответное послание от Искина. Я быстро совместил переданный хранителем образ с картой навигатора.. Хм... Или я чего-то не понимаю, или практически треть континента, на котором мы находились, была заперта подобными стенами, и как раз область, в которой мы находимся сейчас, располагалась чуть ли не в центральной части той клетки, которую должны были создать подобные барьеры. Кстати, если Искин не ошибается, а он ошибаться не может в теории, так как передает мне только то, что мог получить откуда-то извне, то тут еще как минимум должно быть три аналогичных барьера, но вот как раз они-то и были разрушены полностью или частично. И кого это тут пытались запереть неизвестные? Прикинув всю масштабность полученного котлована, «Сам у себя?» – спросил я. На ум приходил только Маргол, но что-то кажется мне, будто ради него одного или даже ради армии подобных никто бы не стал возводить такие капитальные защитные барьеры. А оценив это, я понял еще одно, на что сразу не обратил внимания. «Зря мы полезли в этот город», – пробормотал я. Что-то больно мне не нравится, что в самом центре образовавшегося периметра как раз и находились те развалины, которые мы сейчас исследовали. Надо отсюда выбираться, решил я. И только тут сообразил, что тот самый центр управления, о котором говорил хранитель, ведь тоже тут. «Так, стой!» – тормознул я ход своих мыслей. «А кто вообще может оттуда отдавать тебе приказы?» Хранитель на некоторое время задумался. «Нет точного ответа», – даже несколько заторможенно произнёс он. «Раньше это были наши создатели, но они уже давно покинули как этот мир, так и эту реальность. И никаких их преемников, которые могли бы перехватить контроль над центром управления, тут не было. «А это точно, – уточнил я, – что они все ушли отсюда?» «Да, – подтвердил хранитель, – последний из создателей как раз и проводил активацию защитного периметра». «Ммм, опять что-то непонятно. Какого защитного периметра? От кого вы должны были защищаться или что охранять? Или у ваших создателей тут были враги?» «Нет», – ответил мне Искин, – «планета была не заселена, когда ее покинули создатели». «Так почему они разом снялись и оставили не только ее, но и эту реальность? Почему оставили вас? И вообще, откуда тут появилась вся эта нежить и прочее?» Мне показалось, что хранитель на некоторое время завис. «У меня нет ответа», – только и произнес он. Единственный приказ, который был нам оставлен нашими создателями, это уничтожить любого, кто может появиться тут. Любого, включая и их. Это чего они так испугались? Несколько прифигел я. Но больше никаких ответов по данному вопросу у Хранителя не было. Так получилось, что он и многие другие, такие как он, ментальные искины, должны были хранить этот самый город ото всех, кто тут мог рано или поздно появиться. И, похоже, сами создатели Искина точно не знали, а кто же он на самом деле и как он выглядит, иначе они бы выдали своим вечным стражам более точные инструкции. «Я прав?» – пересказав свою мысль, уточнил я у Искина. «Нет». Несколько удивил меня тот своим ответом. «Ваша догадка верна лишь отчасти. Охранный периметр ограничился шестым уровнем подземелий. Более верхние уровни и город над нами нам не подконтрольны». «Хм, так сам город и поверхность планеты ни вам, ни вашим создателям были не интересны, сообразил я. Получается, они опасались того, что могло подобраться к ним из подземелий. «Ваши выводы верны», — согласился хранитель «Хм-м», протянул я, — «так вот откуда у вас вся эта нежить? Это все те, кто впоследствии появился в этом мире и забрался сюда?» «Да», — подтвердил Искин, — нам пришлось приспособиться к выполнению наших обязанностей в связи с изменившимися реалиями данного мира. И я только хотел уточнить, как Хранитель сам продолжил. Резкое возрастание концентрации хаотической энергии в один из периодов и появление новых типов биообъектов. Это я так понял, что он сейчас говорил о нежити. Только вот возник вполне закономерный вопрос. А как вы тогда вообще научились с ними работать, вызывать, создавать? Ведь вы не работали с данным типом энергии, насколько я в принципе понимаю. Это с твоих же слов. Несколько мгновений тишины, а потом я услышал ответ, опять же вернувший нас к началу нашего разговора. Инструкции и информация по работе с данным типом ментальной энергии, а также модули для создания интерфейсов подключения к подобным биообъектам нам были предоставлены командным центром. Ну вот опять и выплыл этот вопрос. Так кто вам передавал все эти данные? Нет данных, ответил хранитель. Но все приказы и поручения нам поступают только оттуда. И ты все еще уверен, что это не создатели? Да, был дан однозначный ответ. Наши создатели никогда не смогли бы работать напрямую с настолько концентрированным типом ментальной энергии. А после проведения полного анализа переданных нам для работы ментальных модулей Становится ясно, что эти создатели работают с подобным типом ментальной энергии напрямую, минуя различные преобразователи. И ты знал это с самого начала, как только тебе были переданы те модули, о которых ты говоришь. Да, подтвердил мой вывод хранитель. И об этом же знают и все остальные подобные тебе ментальные искины. «Да», – вновь раздался краткий ответ. «Но почему вы тогда продолжаете выполнять передаваемые вам команды, коль вам точно известно, что это не те, кто вас создал и поставил на этот пост?» Пораженно спросил я. «У меня никак не укладывалось в голове эта нестыковка. Хранитель знает, что это не те, кто может отдавать им хоть какие-то приказы, но тем не менее выполняет их». Но, как оказалось, ответ был достаточно прост. «Команды и приказы, поступающие из командного центра, имеют наивысший приоритет, перекрывающий даже прямое распоряжение или приказ любого нашего создателя», – ответил мне Искин. «Зачем это было сделано?» – сам у себя спросил я и сам же себе ответил – А за тем, что они не доверяли никому, кто мог появиться тут, даже если он будет выглядеть как кто-то из них. Они понимали, что никто из них никогда и ни под каким предлогом появиться тут не должен. Здесь вообще никого не должно было быть. Именно этот приказ и выполняли хранитель и подобные ему. А командный центр должен был как раз и служить тем самым ограничителем, который не позволит перехватить управление над подобными эскинами, а потом и вернет их под свой контроль. Не зря же у хранителя были рабочие интерфейсы подключения к метрической матрице, которые я воспринял как дыры в ее защите. На самом деле они могли быть оставлены специально, И до определенного времени схема работала, только вот чувствую, что потом что-то пошло не так. И сейчас кто-то поступил гораздо разумнее. Он не стал захватывать каждый из кин по отдельности, он взломал и взял под контроль их командный центр. И теперь управляет этим городом, если не всей планетой через него». Видимо, так оно и есть. Ну, а то, что скелетоны стараются уничтожить нас, так это скорее всего потому, что этому самому неизвестному или неизвестным как раз и нужно ограничить доступ любых существ на нижней уровне подземелий. И не только, как я понимаю, в этом городе, но и во всех остальных местах. Ведь нежить есть везде и по большей части встречается она именно в подземельях. Меня это еще и смутило больше всего в первый раз при встрече с нею. Почему только там? И что самое главное, там ею кто-то управляет. И это не симбиоты, как я думал ранее. Они лишь осуществляют локальный контроль на местах, но кто-то более могущественный управляет, и отдаёт команды именно им. И это очень хорошо было заметно в городе, когда открыли охоту на Лисаю. Понятно, из всего этого сделал вывод я. Значит, как город, так и некоторая часть планеты, и тут под вопросом, насколько она маленькая или большая, но как минимум эта территория за стеной из сплошного адамантита – находится под чьим-то плотным контролем, и кто это, похоже, мало кому известно, если вообще известно. «Хорошо, я понял, о чем ты говоришь», — сказал я, обращаясь к хранителю, «но меня сейчас все же интересует другое. Как я понял, непосредственно ты не контролируешь нежить за пределами своего бывшего допуска, а это...» «С шестого по одиннадцатый уровни. Я прав?» «Да», — только и подтвердил Искин, а потом добавил. «Управление всеми биообъектами осуществляется или автономными единицами из числа биообъектов с внедрённой функцией локального управления. Это те, что с симбиотами прокомментировал я мысленно слова хранителя» элементальными искинами различных серий, размещенных на территории этого города. Тут он перестал мне карту местности, где предположительно находились его собратья. Только вот как оказалось, сам искин не знал их точного местоположения, а потому над тем или иным указателем расположения других стражей был процент вероятности нахождения в данном месте. «Ага, понятно. Быстро проанализировав и совместив полученные данные со своей картой, сообразил я. Так получается, что аналоги хранителя прикрывают какие-то наиболее важные места на этой планете. Например, за стеной, на которой находилась застава, их практически не было, только в одном месте, а вот в самой стене…» Подобных из скинов, судя по картинке, находилось достаточно много. Ещё больше их было как раз в этом самом городе, куда мы забрались. Тут явно наиболее охраняемая зона. Ну и остальная часть этих своеобразных стражей была разбросана по эту сторону стены в тех или иных местах. Кстати, что интересно... В том самом болоте, с которого и начал самый путь по этому миру, судя по переданной мне информации, как раз и располагался один из подобных искинов. Правда, вероятность его нахождения там была не очень велика. Всего 47%. Но всё же. Интересно, а появление слизней и их чересчур уж грамотное использование особенностей болота и своих способностей – «Никак с этим не может быть связано», – сам у себя спросил я. Но ответа у меня не было. Между тем мой собеседник продолжил. «Или контроль всеми подчиненными биообъектами выполняется через любые вышеперечисленные атомарные единицы напрямую или опосредованно из командного центра?» «Понятно», – кивнул я в ответ на его рассказ – «Тогда дальше. Ты ведь контролируешь всю нежить в пределах своего диапазона, это мы уже выяснили. И значит, нам нет никакой необходимости зачищать эти уровни. Ты без проблем обезопасишь наш проход, верно?» «Да», – подтвердил он. «Хорошо», – продолжил уже я. «Тогда и нам нет необходимости уничтожать подчиненную тебе нежить». Это расточительство при столь удачном раскладе, тем более что-то гнетёт меня смутное подозрение, будто нам могут понадобиться все силы, которые мы можем тут собрать. Больно уж не нравится мне то, что этот город оказался не таким заброшенным, каким хочет показаться. А потому давай-ка ты подтягивай ко входу остальную нежить понемногу, только не всю сразу» а по паре экземпляров каждого из подчинённых тебе типов. У меня возникла идея о том, что можно наклепать модулей аналогичных тем, что я уже залил в подчинённую себе нежить. По факту, во всём городе её различных типов не должно быть особо много, а значит, велика вероятность того, что разобравшись со скелетонами и прочими монстрами, управляемыми хранителем, мы сможем чуть позже заслать своих диверсантов и в остальную часть города. Так они, выполняя роль троянских лошадок и постепенно заражая подобных себе представителей другой нежити, смогут взять под мой контроль весь этот город, что мне и нужно. Этим я как минимум обеспечу себе безопасное нахождение в любой его части – Что не только позволит мне обыскать город на предмет размещения тут различных артефактов, но и создаст для меня достаточно внушительную армию на случай встречи как с теми, кто, возможно, и засел где-то на территории города, так и для того, чтобы иметь в рукаве свой припрятанный козырь для разговора с Ублюсом и его костяными драконами». И этой мысли я направился в сторону входа ведущего на нижний уровень дальше, в глубину подземелий. Да, вспомнил я под кое-что. Нужно бы направить с десяток скелетонов прикрывать наших, но из тех, кто более приспособлены именно для обычной битвы. Киборги не так и сильны, да к тому же могут мне понадобиться и потом. А вот мифрил-рыцари как раз и будут наиболее эффективны при вооруженной схватке с любыми другими противниками, как демонами, так и прочей нежитью. Слишком уж опасное оружие у них в руках для любого темного мира. Так, только вот для этого нужно кое-что сделать. К тому же подготовить дополнительный скрипт. Во-первых, мои же спутники, кроме, пожалуй, леса и по умолчанию для всех уже подчиненных нам скелетонов, являются противниками. А потому надо бы переделать наш модуль и внедрить в него ментальные слепки тех, кого мы относим к нашим друзьям. И во-вторых, хоть я пошлю нашим помощь, но она окажется для них бесполезна, никто из них не сможет командовать ими а для эффективного использования предоставленной им помощи нужно исходить из оценки текущего момента, а потому необходимо, чтобы кто-то мог управлять ими. Но тут у меня особого вопроса не было, кто это должен быть. В этом плане наиболее подготовленным тактиком из всей команды был Гаслан, так что ему я и передам управление над рыцарями. Ну, а теперь сами модули. Тут всё просто. Основная часть уже была готова. Осталось только внести небольшие изменения, с которыми мгновенно справился тот модуль расширения нейросети, который и занимался их созданием. Жаль, конечно, что сделать этого нельзя удалённо. Подумал я, прикидывая, как бы сподручнее залить уже подготовленные модули нашим скелетоном. Придется, наверное, собирать их всех в одно место для внедрения уже исправленного и измененного обновления. Но как раз в этот самый момент в мои размышления вмешался хранитель. Если мне предоставить доступ к командному интерфейсу заблокированных для меня сейчас биообъектов, то в дальнейшем всё командное управление можно осуществлять уже через мою систему удалённого доступа к этим модулям, ведь благодаря моему переносу в текущее место хранения радиус контроля для зависимых от меня объектов значительно превышает радиус контроля самого владельца данных объектов. «Хмм...» – протянул я. «А ведь это и правда так и есть. Я-то самых контролирую всего лишь в небольшом радиусе, порядка 30 метров. Но вот Искин пробивает полностью все подземелья в оба направления, плюс захватывает и небольшую поверхность города». «Да, так и следует сделать», – согласился я с хранителем. «Тогда так». «Сейчас мы передадим тебе код доступа к заблокированным интерфейсам управления, а также подготовленные нами необходимые модули с уже изменённым алгоритмом работы для наших скелетонов, и ты перезальёшь их в наших солдат. Потом я через тебя переправлю выбранную нежить на помощь к нашему отряду. Понятно?» «Да», – подтвердил эскин. Я мысленно кивнул и передал ему подготовленный модуль, а также небольшой слепок метрической матрицы ранее внедрённого нами модуля, который и будет являться ключом доступа к интерфейсу управления для нежити. «Доступ получен», – доложил хранитель. «Произвожу обновление системы контроля биообъектов. Длительность процесса – три минуты». Я несколько удивился. «А почему так мало?» Но как только посмотрел, как отрабатывает эскин, у меня отпали сразу все вопросы. Как оказалось, он произвёл подключение единовременно ко всем скелетонам и также единовременно запустил их обновление. Чёрт, косяк! На будущее нужно разбивать подобные операции как минимум на две итерации – «Сначала преобразуем первую половину, потом вторую, а то на эти самые три минуты мы остались без охраны». Благо на уровне сейчас не было противников, но тем не менее. «Принято к исполнению», – отреагировал на мое пожелание хранитель. «Я же понял, что надо бы о той помощи, что скоро к ним подойдет, предупредить и свой отряд» и просить их пока не двигаться дальше, пусть потом им расчищает путь нежить. А потом я быстренько подготовил еще одно сообщение и переслал его Лисае.